Глава 32. Индра Юрьевич Лиза шла прочь, не разбирая дороги. Она поймала первую попавшуюся желтую машину с надписью «Такси» и, не отдавая себе отчет в том, что делает, назвала Добрынскую улицу. Только когда за окном автомобиля стали мелькать деревья, Лиза задумалась, зачем она туда едет и что ей делать. В итоге девушка пришла к выводу, что нужно хотя бы объяснить, что у них нет того артефакта, и попросить отсрочку. Она не представляла, как за такой короткий срок найти необходимый предмет. С этими мыслями Лиза выбралась из автомобиля. На улице смеркалась. На фоне закатного неба вырисовывались темные громады складов. Лиза поежилась. Здесь было еще неуютнее, чем у офиса последнего шанса ведь здесь не было фараона с его пушистой свитой. Девушка пошла по улице, где ее шаги гулким эхом отражались от зданий. Она не представляла, куда идти дальше, ведь подробных указаний не было. К счастью, преступник сам обо всем позаботился, и Лиза разглядела на железных воротах свое имя, написанное краской из баллончика, и стрелку под ним. Королева вампиров пошла в указанном направлении — Через несколько метров был еще один такой же знак. Похоже, враг все продумал и подготовился заранее. Лиза еще какое-то время шла по неосвещенной улице, как вдруг от стены одного из зданий отделилась тень. Она подошла к Лизе. Это оказался высокий мужчина с бледной кожей и черными волосами. Он слегка поклонился девушке, видимо, то, что она королева, все-таки имела для незнакомца значение. «Вы королева Лиза? Идите за мной», — сказал вампир, и, не дожидаясь ответа, двинулся прочь. Лиза едва поспевала за ним и очень боялась потерять его в сгущающейся тьме. Опасения девушки были напрасными. Провожатый привел ее куда требовалось и остался на улице. Лизе же нужно было войти в какое-то помещение. Сделав глубокий вдох, она сделала шаг внутрь. Осмотревшись, Лиза поняла, что находится в пустом цеху. Помещение освещали лампы дневного света. К одной из опорных конструкций здания был прикован Авалон. Лиза сразу узнала учителя, но тот даже не поднял головы. «Здравствуйте, Лиза!» Лиза услышала знакомый голос и обернулась на звук. Недалеко от нее стоял невысокий человек в деловом костюме. «Индр Юрьевич!» — воскликнула девушка. «Я тоже рад встрече, дорогая», — улыбнулся мужчина. «Как вы могли? Что вам нужно?» и я, кажется, ясно дал понять, что мне нужен глаз дракона. «У нас его нет. У Авалоны его украли много лет назад. Что ж, тогда вашим друзьям придется потрудиться и найти его. Меня вы так умело водили вокруг вашего дома». «Дайте побольше времени, и я найду камень», — взмолилась Лиза. «Ты?» нет. Да и никуда не пойдешь. Большое спасибо, что сама пришла. Думаю, мне не повредит еще один пленник», улыбнулся Индро. Лиза остолбенела от ужаса, а Индро Юрьевич подошел к Авалону и указал на его скованные руки. Тут Лиза заметила, что это не просто цепи или веревки, а что-то вроде браслетов с драгоценными камнями. «Видишь эти оковы, Лиза?» — спросил Индро. «Они сделаны с использованием камней, Многие используют камни, но я позволил себе сделать нечто уникальное. Благодаря особому сплаву в металле камни работают не разрозненно, а как единое целое. Твой учитель все видит и слышит, но благодаря удачной комбинации камней не может пошевелить и пальцем, он даже не может говорить. Сердце его не бьется, но вампиру это не обязательно, так что он все понимает». Вот этот желтый камешек усиливает болевые ощущения, а вот от этого алого он истечет кровью, даже если царапина будет крошечной. Мне порезать его? Или сломать пару костей? Что мотаешь головой? Не хочешь этого? Тогда будь хорошей девочкой и одень это. Закончив говорить, Индра Юрьевич бросил к ногам Лизы браслет с россыпью камней. Девушка взглянула на безжизненное тело учителя, и, подняв браслет, защёлкнула его у себя на запястье. Тело её стало ватным и не смогло сохранить вертикальное положение. Девушку радушно встретил каменный пол. Глава 33. Ленор. Лиза ошибалась насчёт Ленор. Прекрасная вампиресса хорошо знала, что делать — У нее созрел план, и она незамедлительно привела его в исполнение. Дверь совершенно темной комнаты приоткрылась, впустив тонкий лучик света. «Господин, к вам пришла сестра», — сказала Люсиль. «Пусть войдет», — кивнул Люциус. Ленор неслышно прошла в комнату, и горящие алым глаза встретились с точно такими же. «Здравствуй, Люциус», — поприветствовала брата девушка. «Здравствуй, Ленор». Что привело столь благородную особу в мою скромную обитель? Мне нужна твоя помощь. Моя помощь? Великой наследнице рода? Это что-то новенькое, — издевался вампир. Я ищу глаз дракона, — невозмутимо продолжал Аленур. Может, тебе известно, где он может быть? Может, известно, а может, и нет. Что я получу за помощь тебе? Что пожелаешь? Я желаю одного — твоей смерти, сестричка. — Глаз у меня. Если выполнишь это условие, я дам его тебе на время. — Я выполню даже такое условие, если ты этого желаешь. — Не просто выполнишь, а придешь ко мне, и я лично убью тебя. — Идет. Ленор протянула брату руку. Люциус улыбнулся и пожал руку сестры. Затем он встал и подошел к одному из шкафов. Оттуда он вытащил картонную коробку, из которой извлек большой оранжевый шар, который светился изнутри. «Не забудь вернуть», — напомнил вампир. Ленор кивнула и забрала артефакт. Девушка вернулась в дом Авалона, где ее ждали плохие новости. Вымогатель прислал еще одно письмо, где сообщил, что число пленников удвоилось. Ленор решила, что тогда сама отнесет камень куда нужно. Генова хотел пойти с ней, но его удалось отговорить. Юноша остался дома на случай, если с Ленор тоже что-нибудь случится. Глава 34. Индра Юрьевич. Ленор поехала на Добрынскую улицу и прошла тем же маршрутом, что и Лиза. Ее встретил тот же холодный цех, где висели безжизненные тела Лизы и Авалона. Друзья напоминали приговоренных к казни и подвешенных на кресте пленников. Только вместо креста были одинокие балки, поддерживающие потолок. Из расположенного в глубине цеха небольшого помещения вышел, улыбаясь, Индро Юрьевич. Он подошел к пленникам и поклонился Ленор. — Здравствуйте, — начал мужчина. — Мисс Блэктрейн, если я не ошибаюсь. Рад, что вы почтили нас своим присутствием. — Кто вы? — резко спросил Ленор. — Для вас просто Индро. Надеюсь, вы не разочаруете меня, в отличие от вашей предшественницы. — Я не чувствую вас. Кто вы? «Я и забыл. Я самый обычный вампир, а не чувствуете вы меня из-за этого?» Индро указал на мутно-зеленый камень, который носил на груди. Вампир объяснил, что благодаря ему другие вампиры принимают его за обычного человека. Еще он рассказал об особенностях оков, которыми были обездвижены Лиза и Авалон, и что он еще может с ними сделать. «Так что давайте решим дело быстро», — сказал в конце Индро. «Камень у вас?» «Да, вот и прекрасно. Сейчас вы отдадите его мне и выберите одного из пленников, которого спасете». «Что? Разве вы не отпустите обоих?» спросила Ленор. «Я хотел, но решил, что так будет интереснее. Кто вам дороже, ваша молодая королева или возлюбленный?» Ленор посмотрела на одного пленника, затем на другого. Она ненадолго прикрыла глаза, а затем сказала, «Я отказываюсь». «Что?» — пришел черед Индра удивляться. «Я отказываюсь выбирать», — повторила девушка. «Кажется, вы не поняли, что вашим друзьям грозит опасность, а у вас есть шанс помочь хотя бы одному из них». «Это вы не поняли», — бесстрастно возразила Ленор. «Если вы их не отпустите, я уничтожу глаз дракона». В доказательство своих слов девушка достала из сумки артефакт и провела ногтями по его гладкой поверхности. По цеху распространился невыносимый скрежет, словно ужасные когти царапали стекло. Индро улыбнулся и щелкнул пальцами. — Прекрасный план. Только вы не учли, что я буду не один. Ленор запоздало обернулась и увидела, что ее окружило больше десятка вампиров. Девушка убрала камень и приготовилась драться. Однако ей удалось убить не больше соперников, чем в недавней схватке Авалону. Ещё один зловещий браслет нашёл свою жертву. Глава 35 Лиза. Лиза всё слышала. Весь разговор Индро с Ленор, звук схватки и ещё одного упавшего на пол тела. Затем послышалась какая-то возня. Видимо, Ленор привязывали так же, как и других пленников. Индро уже вытащил из сумки Ленор глаз дракона и радовался успешному совершению плана. «Очаровательно! Теперь у меня есть все, что нужно, и даже пленники для опытов! Это просто прекрасно!» — разговаривал сам с собой вампир. У Лизы в голове не укладывалось, как добродушный и обходительный мужчина мог превратиться в это жуткое и кровожадное существо. «Наконец-то мы, обычные вампиры, докажем, что ничем не хуже знать ее, а может и лучше». Мы не полагаемся на силу крови и предков. Но посмотрите, у меня в плену мастер Авалон, Ленор Блэктрейн и сама королева вампиров Елизавета Деймонова. Это новая эра в истории вампиров, — продолжал расходиться индру лизи хотелось сжать зубы от злости или хотя бы заплакать, но она не могла сделать ни того, ни другого. Девушка пыталась пробудить скрытые силы, Она вспоминала, как все происходило в схватке с Люциусом, но ничего не выходило. Может, нужна кровь? Она точно помнила, что в тот раз была кровь. Однако сейчас не было ни шанса ранить противника. Да и сказать ему что-нибудь обидное, чтобы он ранил ее, также не представлялось возможным. Лиза отчетливо поняла, как ненавидит эти камни. В прошлый раз такой подарок чуть не убил ее, И вот то же самое. В крови девушки бурлил гнев, но не на Индра, а на глупые стекляшки, не дающие ей двигаться. Как только она осознала это, цепи, сковывающие ее, разлетелись, превратившись в пыль. Девушка снова почувствовала себя живой. Она стояла на твердой земле и сама управляла своим телом. Ее голубые глаза уперлись в Индру. Вампир заметил, что девушка освободилась, но его это не напугало. Я недооценил тебя, Лиза. Наконец-то достойный соперник. Сейчас мы и проверим, кто сильнее. Я этого не хочу, — возразила Лиза. Отпустите моих друзей, и мы уйдем с миром. Однако Индру ее уже не слышал. Лиза только сейчас заметила, сколько на нем камней. У вампира было множество браслетов на руках, широкий пояс с камнями, и как раз сейчас он выдружал на голову диадему из камней в центре которой сиял оранжевый камень, светящийся изнутри. Индрос зловеще улыбнулся и двинулся на Лизу. Мужчина сделал несколько шагов и приготовился к атаке. Как вдруг захрипел, остановился и схватился за грудь. В глазах мужчины промелькнул ужас и страх смерти. Он сделал еще один судорожный вдох и упал на колени. Мышцы его начали усыхать, Кожа стала морщинистой и тонкой. «Помоги!» — прохрипел он и протянул руку Лизе. Девушка не успела даже коснуться его руки, как она стала осыпаться, словно сделанная из порошка. Звякали об пол падая браслеты, не имея возможности держаться на иссохших костях. Лицо Индру осунулось, а затем превратилось в мумию. Иссохший скелет рухнул на пол и разлетелся в пыль, оставив только деловой костюм и кучу сверкающих украшений. Лишившийся энергии глаз дракона разбился на мелкие кусочки. Лиза стояла и смотрела на то, что осталось от Индро Юрьевича. Ужасная смерть не заняла и минуты, и не укладывалась у девушки в голове. Стряхнув с себя оцепенение, она сняла путы с Авалона и Ленор. Лишившиеся своего лидера и своего главного оружия вампиры, помогавшие Индру, сдались на милость победителей. Глава 36. Люциус. Ленор всегда выполняла обещания. Вот и сейчас она была верна своему слову. Как только битва на складе закончилась, девушка направилась к Люциусу. «Я пришла, брат». — сказала она, оказавшись в темной комнате. — Я удивлен. Думал, ты обманешь меня? — А что, друзья отказались тебе помочь? — О нашем уговоре никто не знает. — Прекрасно. Ты очень умный, Ленор. Люциус медленно встал с кресла и зажег свет. Этот момент ему хотелось видеть во всей красе. Ленор стояла перед ним, как обычно, в черном платье и с идеальной прической. Вампир приблизился к сестре, и прикоснулся кончиками пальцев к ее груди, к той области, где под тонкой кожей и тонкими ребрами скрывается сердце. Люциус слегка надавил и посмотрел на Ленор. Она была, как обычно, бесстрастно Мужчина постоял так несколько секунд, а затем отдернул руку. — Черт! Можешь ты хоть что-нибудь сказать? — Что именно? Что ненавидишь меня? — крикнул Люциус. — Я хочу убить тебя, а ты стоишь и смотришь. «Давай, скажи, как презираешь меня!» «Люциус, я не презираю тебя!» На лице Ленор мелькнуло удивление. И никогда не презирала «Что же тогда? Ненавидишь? Идиотские правила! Ненавижу твою восковую маску! Никогда не понимал, что ты чувствуешь! Даже когда ты была маленькой девочкой, этот мерзкий кукольный взгляд, которым ты смотрела, говорил мне о том, что я ничтожество, слабак, недостойный благородной семьи!» Люциус резко отвернулся от сестры и, сев в кресло, стал смотреть в окно. Ленор молчала, подбирая слова. Затем она подошла к брату и погладила его по щеке. Та была влажной от слез. К глазам девушки тоже подступили слезы. «Люциус, прости меня. Я не знала. Ты для меня всегда был самым лучшим старшим братом. Я всегда любила тебя». Но боялась, что это ты меня ненавидишь. Ведь если бы я не родилась, то все досталось бы тебе. Глупая девчонка. Я хотел стать сильным, чтобы защищать тебя. Тихо ответил вампир. А теперь убирайся. Оставь меня одного. Я не смогу отдать тебе глаз дракона. Зачем-то вспомнила Аленур. Люциус только мотнул головой, давая понять, что ему все равно. Взамен камня линор дала брату футляр, в котором лежал широкий браслет с драгоценными камнями, и рассказала его историю. Глава 37. Авалон. Авалон стоял на балконе и смотрел на пушистые облака — слегка подкрашенные розовым светом заходящего солнца. Вампиры грызла безотчетная тревога за Ленор. Девушка бесследно исчезла, сразу же, как Лиза ее освободила. Обычно она была более пунктуальной. Словно подслушав его мысли, на балкон рядом с ним приземлилось небольшое облачко тумана, затем превратившись в изящную девушку. Ленор слегка улыбнулась вампиру. Наедине с ним она могла позволить себе эмоции. «О чем думаешь?» — поинтересовалась Ленор. — О том, что старею, — вздохнул Авалон, облокотившись на перила. — Меня одолел обычный вампир с горсткой камней. Раньше такого не было. Не пери голову. Он одолел и наследницу семьи Блэк Трейн, и даже королеву вампиров. Не утешай. Королева наша еще ребенок. Ее и простой бандит может одолеть. — А чем, кстати, занималась наследница семьи Блэк «Была у брата», — не стала скрывать девушка. «И как его лицо после встречи с ноготками Лизы?» — улыбнулся Авалон. «Давно зажила. А как там Лиза?» «Не выходит из комнаты», — нахмурился вампир. «Она очень переживает из-за смерти этого Индро. Они, оказывается, работали вместе. Лиза говорит, что на работе он был совершенно другим человеком. Камни опасны тем, что могут подчинить себе, а ты не заметишь» что он и правда был не таким уж и плохим. Больше вампиры ничего не говорили. Ленор приблизилась к Авалону и взяла его за руку. Пара молча наблюдала, как садится солнце. Глава 38. Доктор Саймон. Стояла тихая безветренная ночь, на небе светились звезды. Маленький катер плавно вошел в бухту и аккуратно причалил. Из его недр вышли две фигуры. Высокая фигура в лохмотьях быстро соскочила на деревянный помост. «Спасибо за все, доктор Саймон», — сказал вампир. «Не за что», — смутилась женщина. «Может, я еще что-то могу для вас сделать?» «Вы сделали достаточно. Благодарю вас». «Но вы сделали для меня еще больше». Доктор Саймон опустила глаза и и прикоснулась к камню, который сиял у нее на груди. Он теперь навеки останется в ее теле. Вампир объяснил женщине, что ей посчастливилось взять самый ценный камень из его коллекции. Этот камень сохранял в себе душу, если владелец умирал, и если вовремя найти ему подходящее тело, то смерти удастся избежать. Раз доктор Саймон сама выбрала этот камень, вампир решил подарить его ей. «Больше вы ничего не сможете для меня сделать», — продолжил мужчина. «По крайней мере, сейчас. Если мне понадобится помощь, я найду вас, доктор Саймон». «Ханна, зовите меня Ханна». «Хорошо. До встречи, Ханна». Женщине показалось, что вампир улыбнулся, но по его изуродованному лицу было сложно понять, так это или нет. Мужчина помахал ей и, развернувшись, пошел прочь от причала. Ханна смотрела ему вслед, легонько касаясь камня. Свежий ветер трепал ее русые волосы. Глава 39. Лиза. Лиза, свернувшись клубком, лежала на кровати. Свет дня тускло освещал комнату, проникая через закрытые шторы. Девушка не спала. Стоило ей закрыть глаза, как она видела ссохшееся тело Индра Юрьевича, его испуганные глаза и протянутую к ней руку, рассыпающуюся на глазах. Да, она уже видела убийства, Например, когда на нее и Гену напали у самого ее дома. Или когда она с Ленор ходила пить кровь убийцы. Но это было другое. Тех несчастных девушке было жаль, но она не знала их лично, не ходила с ними на работу, не делила обед и не смеялась их шуткам. Сейчас ей казалось, что она потеряла кого-то очень близкого. В голове у Лизы вертелось множество вопросов. Что, если она успела бы отнять у Индра камень или разрушила оковы до прихода Ленор? План. Ей нужен был план. Жаль, что она так поздно это поняла. Нужно было не бежать куда-то, сломя голову, а посоветоваться с друзьями, Тогда, может быть, им удалось бы тайком пробраться в заброшенный цех и освободить Авалона. Тогда никто бы не пострадал. К сожалению, в мире вампиров такого не бывает. Обязательно должен кто-то страдать и умирать. От размышлений Лизу отвлек стук в дверь. Девушка ничего не ответила. Стук возобновился, и в комнату вошел Гена. Он бросил тревожный взгляд на Лизу. Авалон позвонил Станиславу Васильевичу, и сказал, что ты заболела, так что можешь отдыхать спокойно», — сказал юноша. Лиза по-прежнему молчала и смотрела в одну точку. Гена погладил девушку по щеке и поцеловал. Она не отреагировала. К ней каждый день заходили Авалон, Гена или близнецы. Один раз зашла Ленор, но Лиза не обращала внимания ни на одного из посетителей. «Лиз, ты не сможешь лежать так всю жизнь». «Я понимаю, этот вампир был важен для тебя, но он мертв, и с этим ничего не поделаешь. Даже король не может воскресить мертвых, но может много сделать для живых. Ты можешь сделать так, чтобы больше такого не произошло, чтобы никто из дорогих тебе людей не умер», — продолжил говорить Гена, но безрезультатно. Лиза уже несколько дней лежала так на кровати. Ела только, когда приносили еду, и ничего не говорила. Только во сне, кажется, кричала. «Все из-за меня!» Наконец прошептала она. «Что?» Спросил Гена. «Все из-за меня!» Повторила Лиза. «Все страдают и умирают из-за меня!» Не нашли бы вы королеву, Жили бы дальше спокойно. А так только хлопоты И лишние проблемы вам создаю. «Не говори так, Лиз! Мы все тебя любим И рады помочь тебе!» «Правда?» «Ну, конечно!» — улыбнулся Гена. Лиза посмотрела ему в глаза и горько разрыдалась. «Поплачь, поплачь, тебе станет легче», — шептал Гена, гладя девушку по спине. Когда слезы кончились, Лизе действительно стало лучше, и она спокойно заснула. Глава 40 Фараон. Постепенно Лиза стала выходить из своего апатичного состояния. Она обедала вместе со всеми в столовой, меньше времени проводила в комнате и даже улыбалась. О том, что нужно будет идти на работу, все деликатно молчали, но решили, что сидеть в заперти не стоит. Вампиры буквально вытолкнули Лизу за дверь, чтобы она пошла прогуляться. Девушка вздохнула и пошла, куда глаза глядят. Ей вовсе не хотелось гулять. Лиза бесцельно бродила по городу, сворачивая то на одну улицу, то на другую. Будь она не так рассеяна, давно бы начала волноваться, что не отыщет путь домой. Но сейчас ей было все равно, куда идти. Мимо девушки быстрыми шагами прошел человек, и что-то привлекло в нем Лизу. Она натянулась, как струна, сжалась, как хищный зверь, готовый к прыжку. Она бесшумно следовала за мужчиной, чувствуя исходящий от него приятный аромат. Лизе очень хотелось пить, и она знала, что мужчина может утолить ее жажду. Нужно только приблизиться и вонзить клыки ему в шею. Там, где под слоем тонкой кожи бежит теплая кровь. Лиза продолжала преследование. Она хотела дождаться благополучного момента и броситься на жертву. И вот момент настал. Человек подошел к подъезду и стал искать в сумке ключи от домофона. Лиза была словно натянутая пружина или взведенный курок. Еще миг, и жажда будет утолена. «Не стоит этого делать», — произнес чей-то голос, и его обладатель крепко схватил Лизу за плечо. Девушка зарычала и попыталась высвободиться, но хватка стала только крепче. Жертва скрылась в подъезде, и когда дверь за человеком закрылась, Лиза пришла в себя. Она медленно повернула голову. За руку ее держал мужчина в пыльном пальто с длинными черными волосами и смуглой кожей. Он заметил, что Лиза пришла в себя и улыбнулся. «Лиза, ты давно пила кровь?» — спросил фараон. «Да нет, кажется», — смутилась девушка. «Почти два месяца назад. Это недавно?» — усмехнулся вампир. «Откуда ты знаешь, когда это было?» «Я многое знаю. Например, где ты можешь безопасно попить крови?» пошли со мной». Лиза хотела возразить и отказаться. Она прекрасно знала, где находится последний шанс. Но вампир увлек ее за собой. Фраун прекрасно знал город. Он не остановился даже на минуту, чтобы подумать, куда свернуть. Лиза была в последнем шансе всего пару раз, но думала, что хотя бы частично вспомнит дорогу. Однако ей не попадалось ни одной знакомой улицы. Вампиры остановились около четырехэтажного чистого и белого здания с красным крестом. Над стеклянными дверьми висела табличка «Пункт переливания крови. Последний шанс». «Вот мы и пришли. Сюда?» — изумилась Лиза. «Да, сюда. Здесь кровь берут не в качестве оплаты, а как в обычном пункте сбора крови. Любой может прийти и сдать здесь кровь. Часть идет вампирам, а что-то мы отправляем в больницы города». — Благородно. А почему мы пришли именно сюда? — Я подумал, что тебе будет приятнее знать, что тот, чью кровь ты пьешь, еще жив. Лиза кивнула, и они прошли в здание. У самого входа вампиры одели синие бахилы и пошли по кафельным плиткам стерильного коридора. Этот пункт походил на другой офис последнего шанса. Кажется, была подобрана одна цветовая гамма, только здесь было светлее из-за больших окон. — Фараон привел Лизу в маленькую комнатку с удобным креслом и маленьким столиком. Мужчина снял пальто и повесил его на вешалку. Вместо него он надел белый халат, а спутанные волосы убрал под специальный колпачок. «Жди здесь», — сказал вампир и вышел за дверь. Лиза поудобнее устроилась в кресле и стала смотреть в окно. Однако не прошло и десяти минут, как вернулся фараон. В руке у него был пакет с доновской кровью, который он протянул Лизе. «И что мне с этим делать?» — не поняла девушка. «Лучше прокусить. Будет больше похоже на настоящую охоту», — посоветовала вампир. Лиза сомневалась, что сможет прокусить пакет. Это не бутылки Кока-Колы зубами откручивать. Но попыталась. Действительно, в организме включилось то же состояние охоты. Клыки девушки удлинились и без труда добрались до желанной пищи. Лиза даже не заметила, как опустошила весь пакет. Ей стало гораздо лучше, даже депрессия ушла куда-то. Фараон переоделся в свое обычное облачение и предложил проводить Лизу до дома, на что она сразу же согласилась. Глава 41. Станислав Васильевич. Через пару дней Лиза решилась выйти на работу. Друзья были правы, не стоит прятаться от мира в своей скорлупе. Станислав Васильевич был ужасно рад возвращению сотрудницы на работу. Он гладил Лизу по плечу и спрашивал о ее здоровье. Справку Лизе сделали в том же пункте сдачи крови, где она недавно была, так что со стороны документов все было в порядке. Лиза была тронута заботой начальника, но хотела уединиться в кабинете. Оставшись одна, Лиза опять вспомнила о Индре Юрьевича, но она стала отгонять от себя эти мысли. Она достаточно скорбела. Пора думать и о жизни. На девушку навалилась целая гора работы, за которую она охотно взялась. Блуждающие в голове графики и числа не дадут ей думать о грустном и помогут отвлечься. Лиза упорно работала до самого вечера. Она даже пропустила обед и уходила с работы позже всех. Было уже очень темно. В коридоре оставили только слабый свет для таких вот задержавшихся работников, как она. Идя через холл, Лиза увидела, что в кабинете Станислава Васильевича тоже горит свет. Похоже, у начальника тоже много дел, но Лиза никогда не знала, когда именно он уходит с работы. Девушка медленно спустилась на первый этаж и побрела к остановке. Она грустно вздохнула и позволила себе еще немного подумать о Индре Юрьевича. Больше он не подвезет ее до дома, пусть даже и вымышленного. Лиза шла и не замечала, как ее преследуют длинные тонкие тени, пока ее не окликнули. Девушка обернулась и увидела трех долговязых парней, которые похабно ей ухмылялись. Оглядевшись, она поняла, что ей некуда бежать. Задумавшись, Лиза пропустила нужный поворот и была в тупике. Она переводила взгляд с одного парня на другого. Их вид явно давал понять, что они не время подошли спросить, А что им нужно на самом деле, Лиза даже боялась представить. «Эй, красотка, пошли с нами!» — сказал один из них. «Простите, я спешу», — отказалась Лиза. «Да ладно, будет весело», — сказал другой. «Я тороплюсь. Не волнуйся, мы тебя надолго не задержим». Лиза хотела закричать, но в горле у нее пересохло. Вот когда понадобились бы острые когти и клыки, но силой своей она еще не умела управлять. Парни сделали еще шаг вперед, прижимая Лизу к стене дома. Только сейчас она заметила, что они стоят в абсолютно темном углу, а единственный фонарь остался далеко позади. Похоже, что острое вампирское зрение не давало ей заметить этого раньше. «Девушка не хочет идти с вами», — произнес низкий голос позади парней. и твое дело», — огрызнулся один. «Лучше вам не грубить. Без тебя разберемся. Иди куда шел». — Это вам я советую уйти. — И не подумаем. — Очень жаль. Лиза сразу же узнала голос Станислава Васильевича, но то, что происходило дальше, не могло уложиться у нее в голове. Мужчина приблизился к парням, его рот раскрылся до невозможности широко, и в нем показались ряды острых зубов. Одним резким движением мужчина откусил руку самого наглого из парней и проглотил ее, смачно хрустя костями. Затем он укусил второго в шею, разбрызгивая по сторонам кровь. Третий нападавший поскользнулся на луже крови и скуля пополз прочь. Рядом валялись и скулили от боли его друзья. Лиза не смогла на это смотреть и потеряла сознание. Пришла девушка в себя уже в другом месте. Она с трудом разлепила веки, и увидела небольшую настольную лампу и обеспокоенное лицо начальника. «Что произошло?» — тихо спросила девушка. «Ничего страшного», — ответил Станислав Васильевич. «Ты просто потеряла сознание». на меня напали. А вы откусили одному из них руку, а другому...» «Лизонька, о чем ты?» «Да, около тебя были молодые люди, но ты уже лежала без сознания, когда я подошел. Я попросил, и они ушли» все было не так. Успокойся, это просто приснилось тебе. Ты испугалась, да еще и столько трудишься после болезни. Любому начнет мерещиться всякая чертовщина, — успокаивал девушку начальник. Лиза посмотрела пристальнее. Она была уверена, что костюм Станислава Васильевича должен быть в крови, но он был безукоризненно чист. Может, ей правда все приснилось?» Мужчина дал Лизе воды и, спросив, как она себя чувствует, настоял на том, чтобы отвезти ее домой. Она благоразумно назвала ему нужный адрес и согласилась поехать. Станислав Васильевич всю дорогу спрашивал Лизу о здоровье и сокрушался о том, что она себя не бережет и работает до потери сознания. Лиза согласно кивала, но решила выспросить все у Авалона. Глава 42. АВАЛОН Вечером Лиза не пошла к Авалону. Она очень устала и заснула, как только ее голова коснулась подушки. Девушке снился кошмар, в котором Станислав Васильевич с хрустом пожирает несчастных парней. Было ли это на самом деле? Лиза задумалась об этом, как только проснулась. Из-за того, что она потеряла сознание, Станислав Васильевич дал ей еще один отгул — которым девушка намеревалась воспользоваться с полной отдачей. Надев футболку и джинсы, Лиза отправилась готовить завтрак. Она не была искусным поваром, поэтому просто поджарила себе яичницу и залила кипятком растворимый кофе. Ела она обычно в одиночестве. Вампиры чувствовали вкус еды и могли ее есть, но почти не нуждались. Они ели скорее по привычке или следуя традициям, например, на праздники или когда приходят гости поэтому друзей на кухне Лиза видела нечасто. Покончив с трапезой, девушка направилась прямиком в кабинет к Волону. Мужчина о чем-то разговаривал по телефону, и когда увидел Лизу, быстро закончил разговор и повесил трубку. «Привет, Авалон!» — дружелюбно начала Лиза. «Доброе утро, Лиза!» «Авалон, а ты ничего не хочешь мне рассказать?» «О чем ты хочешь узнать?» — удивленно приподнял бровь вампир. «Например, о том, кто такой Станислав Васильевич». «Как кто? Он твой начальник?» — усмехнулся Авалон. «Не валяй дурака!» — начала злиться девушка. «Ты прекрасно меня понимаешь. Он наверняка уже рассказал тебе о том, что на меня хотели напасть подростки, а он защитил, при этом отрывая у них по куску плоти». «Ничего он мне такого не говорил», — стоял на своем мастер вампиров. «Только сказал, что ты потеряла сознание недалеко от работы. Все остальное тебе, наверное, приснилось». «Вы что, сговорились?» Лиза сжимала кулаки от злости. Она ходила туда-сюда по кабинету Авалона, не зная, как вывести его на чистую воду. Она была уверена, что он врет ей, но лицо вампира было невозмутимым. Он даже вернулся к своим бумагам. Лиза не выдержала и ударила кулаком по столу. Эффект превзошел ее ожидания. От удара деревянный стол хрустнул, на нем появилась трещина и неглубокая вмятина. А Лиза даже не почувствовала боли. Авалон переводил взгляд то на Лизу, то на испорченный стол. «Я тебе расскажу, если не будешь больше портить мою мебель», — пообещал Авалон. «Хорошо», — кивнула Лиза. «Мы устроили тебя на работу к Станиславу, чтобы было кому присмотреть за тобой». «Опять? Я хотела отдохнуть от вампиров. Не обижайся, но для меня все это очень тяжело. И до сих пор плохо укладывается в голове». Я думала, что буду ходить на простую работу, видеть простых людей. Как бы не так. И здесь вампиры. Ну, что касается встречи с Индро, то мы ее не планировали. Ты сама знаешь, что из-за его камня он был неотличим от человека. А Станислав не совсем вампир. То есть как не вампир? А люди теперь умеют другим руки откусывать и глотки перегрызать? Зомби-апокалипсис, что ли? А я за королевскими делами. И пропустила? Не издевайся. Станислав имеет очень своеобразную силу. Из-за нее другие вампиры не считают его своим. Он — пожиратель. И напал он на тех парней, потому что они были вампирами. Они хотели вовсе не надругаться над тобой, а выпить кровь. Как пожиратель? А это враг вампиров? Они тоже бывают? Как выпить кровь? Вы же не даете этого делать. «Давай все по порядку», — прервал лису Авалон. «Да, есть те, кто пожирает вампиров, но их очень мало. Много лет назад их почти всех уничтожили. На весь мир наберется не более 10 пожирателей. Но еще раз хочу напомнить, что поедание вампирской плоти — тоже своеобразная сила вампира. Это не суперспособность охотника на вампиров». Я решил, что особая сила Станислава поможет тебя защитить, если будет необходимость. И он согласился приглядеть за тобой. А что касается тех парней, они еще очень молодые были, чуть старше тебя. Многого не знают, да и формируются еще. Вот и решили решить проблему просто и быстро. Им не вдомек было, что ты не человек. Не переживай. Станислав же только припугнул, не убил он их. Горло заживет, да и рука новая вырастет. Лиза представила, как может отрастать новая рука, и ее передернула. Она скривилась от отвращения и больше не хотела продолжать этот разговор. Глава 43. Лиза. На работу Лиза пошла, как ни в чем не бывало. Станислав Васильевич тоже не напоминал об инциденте, только попросил не засиживаться допоздна. Лиза, как обычно, трудилась у себя в кабинете. Ее одолевали разные тягостные думы. Девушка жалела, что всегда ей приходится полагаться на других. Везде ее охраняют и защищают. Сначала позаботился фараон, затем выручил Гена, подарил чудесный цветок Бернар, спас от жуткого кулона Авалон, слежку за ее домом заметили близнецы, а нужный камень достал Эленор. Теперь к этому списку прибавился еще и Станислав Васильевич. Лиза же ни для кого ничего не сделала, только чуть не убила брата Ленор и подвергла ее и Авалу опасности, а может и всех остальных. Лизе очень хотелось сделать что-то такое, что смогло бы доказать друзьям, что она не нуждается в защите, что она достойна быть королевой. и хотелось самой всех защищать, а не быть объектом защиты. Сейчас она всерьез задумалась о своем положении королевы. Лиза поняла, что хочет этого — Она будет счастлива защитить своих друзей от всех опасностей, да и других вампиров. Даже если бы она не струсила перед теми еще юными и, наверное, слабыми вампирами, то, скорее всего, нашла бы менее травмирующий способ все им объяснить. На примере Индру девушка поняла, что всех спасти невозможно. Но ей хотелось, чтобы по ее вине никто не погибал никогда больше. На работе Лиза решила не задерживаться. Девушка лихорадочно думала, что бы такое сделать, чтобы друзья поняли, что она не нуждается в защите и может сама за себя постоять. Лиза шла домой по тихой безлюдной улице, на которой вдруг появился маленький мальчик. Близилась осень, но на пареньке были лишь короткие шорты и футболка, которая была такой пыльной и грязной, что определить ее цвет не представлялось возможным. Малыш подошел к Лизе и поднял на нее серые глаза. «Вы королева Лиза?» — спросил он. «Да, это я», — не колеблясь, — ответила девушка. «Идите, пожалуйста, за мной». «Зачем? Нам нужна ваша помощь». Лиза сразу же поняла, что этот мальчик — вампир. Кроме них, ее никто не назвал бы королевой. Вид мальчика вызывал у Лизы тревогу, но она гнала от себя дурные мысли. «Кому-то нужна ее помощь, и она с радостью окажет ее». Девушка была уверена, что справится с тем, что ей предстоит сделать. Тогда она расскажет обо всем друзьям, и они поймут, что она не небезнадежна. Девушка посмотрела на сероглазого паренька и уверенно ему кивнула. Глава 44 Аврора. Лиза следовала за маленьким проводником все дальше и дальше... Двигались вампиры быстро, но, несмотря на это, двигались уже долго. Примерно представляя карту города, Лиза поняла, что они приближаются к окраине. Так оно и было. Скоро постройки стали редкими, да и в основном были заводы или недостроенные дома. Лиза уже была не так уверена в своем решении помочь кому-то, как несколько часов назад. Девушка спрашивала мальчика, куда они идут и кому нужна помощь, но он игнорировал ее вопросы и просто следовал дальше. У одного почти развалившегося дома он резко остановился. Нам сюда?» — не оставляла надежды Лиза добиться хоть чего-нибудь. На этот раз мальчик кивнул и улыбнулся. Тут по спине у Лизы прополз холодок. Она увидела, что зубы мальчика заточены, словно это клыки хищного зверя. Девушка решила все-таки не отступаться от своих намерений, хоть она и сомневалась, что в подобном строении может кто-то жить. Мальчик открыл тяжелую дверь, и они вошли внутрь. Тусклый свет пробивался из-за отверстий в сломанной крыше, и Лиза увидела очертания решетки, за которой была кромешная тьма. Отодвинув решетку, мальчик позвал Лизу за собой. Вампиры стали спускаться по ступеням, очевидно, в подвал. Но со временем Лизе стало казаться, что это очень уж глубокий подвал. Она насчитала более 20 ступеней, а затем сбилась, но они еще спускались какое-то время. Затем в кромешной тьме Лиза налетела на своего спутника. Он нашел в темноте ее руку и повел за собой. Идти пришлось еще долго, прямо, налево, направо, еще раз направо, затем снова ступеньки, и так несколько раз, пока перед спутниками не появилась массивная дверь. В глаза Лизе ударил яркий свет. После путешествия в темноте она зажмурилась, затем прошла в открытую дверь. Коридор продолжался, но был освещен. Лиза не сразу поняла, что свет, идущий от стен, — это настоящие факелы. Будучи современной девушкой, она даже не знала, из чего можно изготовить факел, а видела их только в фильмах и на картинах. Коридор был короче, чем предыдущий. Он вывел девушку в небольшое помещение, от которого в разные стороны, словно лучики-снежинки, отходили еще коридоры. Лиза стояла как вкопанная. Она находилась под землей, вокруг нее были земляные туннели, а пол и стены были выложены камнями. Мальчик уже убежал куда-то, оставив Лизу в одиночестве. Однако вскоре к Лизе вышел кто-то грязный, с лохматыми длинными волосами, одетый в рваные лохмотья, по которым даже не определишь, чем они были прежде. Некто убрал волосы с лица, и оказалось, что это девушка. Она смотрела на Лизу горящими желтыми глазами, а затем улыбнулась, но это было больше похоже на оскал. «Привет, я Аврора», — представилась незнакомка. «Я Лиза. А где это мы?» «Тебе не рассказывали? Это лабиринт». «Очень точное слово. А зачем я здесь?» «Мальчик сказал, что кому-то нужна моя помощь». «Да, всем нам. Ты будешь только нашей королевой. Пойдем со мной». Аврора повела Лизу в глубь переплетенных тоннелей. Глава 45 пятая. Мария. Аврори и Лизе встречались и другие обитатели подземелья. Выглядели они ужасно, все грязные, в рваной грязной одежде, с длинными нечесанными волосами. На их фоне живущий на улице фараон казался образцом чистоты и хорошего вкуса. Кто-то проходил мимо, но некоторые жители лабиринта, увидев Лизу, хватали ее и пытались тянуть за собой — Аврора уверенно отбивала их попытки. С одним, очень настырным противником, девушка даже подралась. Но это был не бой, которому Лизу учил Гена. Это была просто неумелая драка. Соперники шипели, как разъяренные кошки, вырывая друг у друга волосы и, царапая лицо, катались по полу. «Что им от меня надо?» — спросила Лиза. «Зачем вы деретесь?» «Они думают, что ты еда, поэтому хотят отнять. Глупые, не понимают, что ты нечто большее». «Как еда? Вы что, едите вампиров?» «Пьем их кровь», — кивнула Аврора. И «Мы отступники, которые считают, что нельзя убивать людей, а на крови животных долго не проживешь». «Но вампиры не убивают людей. Люди сами отдают кровь в пункте сдачи, остатки даже в больницы отправляют». Аврора уже не слушала Лизу. Она просто шла дальше по узким коридорам, которые иногда расширялись, как и первый, в котором оказалась Лиза. Аврора привела Лизу во что-то, похожее на маленькую комнату. На стене горел факел, в стене была прорублена полка, на которой что-то лежало. В другом углу валялась гора каких-то тряпок, больше в помещении ничего не было. Даже дверь заменяла старая занавеска. «Это моя комната», — объяснила Аврора. «Посиди пока здесь». «Комната?» — удивилась Лиза. «А где же кровать?» «Вампирам не обязательно спать, поэтому мы не спим». Если хочется немного отдохнуть, можно сделать это на полу. Вампиры не болеют. А стол? Или хотя бы стул? Пища тоже не нужна, поэтому и стол не нужен». На этом Аврора закончила разговор и вышла, оставив Лизу одну. Девушка решила получше осмотреться. Несмотря на дикую внешность обитателей лабиринта и странные нравы, то, что они построили, было уникально. Это был огромный подземный город — о котором можно услышать только в сказках про гномов. Лиза удивила, что из-за обилия факелов живущие здесь не задохнулись от дыма. Осмотрев факел, девушка заметила, что тоненькая струйка дыма исчезает где-то. Присмотревшись, она увидела, что около факела есть маленькое отверстие. Видимо, это была отдушина, которая втягивала в себя дым и впускала в подземелье воздух. На единственной полке, которая служила прорубленная в стене ниша, лежали в основном ломанные вещи, некоторые из которых не поддавались описанию. Привлекла Лизу только маленькая блестящая брошь со сломанной застежкой и костяной нож, скорее всего, сделанный здесь же, в подземелье. Осмотрев все, Лиза села на каменный пол, скрестив ноги. Она сидела молча и тихо, как вдруг заметила, что куча тряпок шевелится. Куча еще какое-то время поколебалась Затем из нее показалась женская голова. На Лизу уставились яркие зеленые глаза, а испуганное лицо обрамляли густые рыжие волосы. Незнакомка выглядела гораздо чище других жителей подземелья. «Ты кто?» — тихо спросила она. «Меня зовут Лиза». «Я Мария». «Мария, ты здесь живешь?» «Нет, конечно, нет», — испуганно замотала головой девушка. «Меня поймали в городе и притащили сюда». Эти чудовища хотят выпить мою кровь. Это ужасно. Ты тоже пленница. Мы должны найти способ убежать отсюда. Не думаю, что у нас получится, — покачала головой Лиза. Ходов слишком много. Я не помню, как меня привели сюда. Не говоря уже о пути обратно. Но, думаю, мы что-нибудь придумаем. Не волнуйся, я не дам тебя в обиду. Лиза была уверена и решительна. Вот он, тот, кому нужна ее помощь. И она, королева вампиров, — защитит бедную Марию и не позволит выпить ее кровь. Глава 46. Авалон. Исчезновение Лизы заметили не сразу. Вампиры думали, что девушка задерживается на работе, но ее все не было и не было. Авалон позвонил Станиславу Васильевичу и узнал, что девушка ушла с работы уже давно. Гены и близнецов не было дома, Они навещали родителей, к которым наведывались нечасто. Авалон был счастлив этому обстоятельству. Гена еще молод и может наделать глупостей из-за нежных чувств к Лизе. Мастер вампиров надеялся сам все уладить. Возможно, еще и беспокоиться не о чем. Авалон позвонил Бернару, надеясь застать Лизу у него за чаем, но там ее не оказалось. Не знал о ее месте нахождения и фараон. Вампир думал, что около работы Лиза под защитой Станислава и был не слишком внимателен к этому сектору. «Понять не могу, куда она подевалась. Утром спокойно ушла на работу, а сейчас телефон недоступен», — жаловался Авалон фараону. «Очень импульсивно и эмоционально», — согласился вампир. «Но все мы в молодости были такими и хотели свернуть горы». «Свернуть горы!» Она накануне жаловалась, что ей не нравится, что ее все защищают. Почувствовала себя обузой и решила совершить подвиг». Фараон догадался, куда клонит Авалон. «Вполне в ее духе», — задумался мастер вампиров. Попрощавшись с фараоном, Авалон пошел домой, погруженный в раздумья. Он понятия не имел, кому могла решить помочь Лиза. Она знала не так много вампиров, да и ни у одного знакомого ее не было. На помощь Авалону пришла Ленор. Они решили вместе со всем разобраться и найти Лизу как можно быстрее. Дома Авалон рассказал все подруге, и они направились в кабинет. Авалон включил свет, и в тот же миг его, повернутое к окну кресло, развернулось к вошедшим, и на вампиров посмотрели горящие алые глаза. — Я предпочитаю сидеть в темноте, но это ваш кабинет, поэтому не буду навязывать свои желания, — сказал Люциус. — Что ты здесь делаешь? — изумился Авалон. Пришел рассказать о том, где сейчас королева Лиза. Откуда тебе знать, где она? Мне было скучно, вот я и проследил за ней. — Где же она? — В лабиринте. — Нет, только не там, — выдохнул побелевший Авалон. — Именно там, — кивнул Люцус. — Я проследил за ней до самого входа. Ее вел какой-то мальчишка. — Почему ты не остановил ее? — Я пытался убить ее. Думаете, она мне поверит? — А почему я должен тебе верить? — удивился Авалон. «Потому что вы умнее!» — улыбнулся вампир. Глава 47. Лиза. Мария вылезла из кучи тряпок и прижалась к Лизе, которая гладила ее и утешала, как могла. Она не была твердо уверена, что сможет что-то сделать, но ей очень хотелось. Девушки не представляли, как долго они сидят в одиночестве. Лизе показалось, что факел стал уже более тусклым. Тогда в комнату вошла Аврора. Девушка подошла к Марине и дернула ее за руку. — Ты идешь со мной, — сказала Аврора. — Никуда она не пойдет, — возразила Лиза. — Мы поймали ее на охоте. Она наша добыча. — Нет, я не позволю вам тронуть ее. В полной решимости Лиза подошла к Авроре и разжала ее пальцы, сжимающие запястье Марии. Аврора толкнула рыжеволосую красавицу в сторону и бросилась на Лизу. Уроки Гены не прошли даром, и королева вампиров легко отразила удар. Как и говорил ее юный наставник, она смогла по малейшим действиям противника понять, что ей нужно делать. Аврора не сдавалась, она сжала кулаки и атаковала еще раз. Лиза блокировала все удары и почти не чувствовала боли, хотя Аврора, несомненно, вкладывала в атаки всю свою силу. Лиза решила, что пора действовать, и начала наносить удары по самым уязвимым местам — глазам и шее. Аврора стала отходить к двери и скрылась за занавеской. Однако Лиза даже не успела привести дух, как девушка вернулась с подмогой. С ней были еще двое, а Лизе приходилось рассчитывать только на себя. Из испуганной Марии в бою не вышло бы помощницы. Вампиры собирались окружить Лизу, но она дралась с удивительным проворством — Такой прыти она от себя не ожидала. Ближайший враг получил ногой по лицу, а затем взгляд Лизы упал на костяной нож. В тот же миг девушка уже вертела оружие в руке, делая пробные выпады. Лиза поняла, что ее сила снова проснулась в ней, но в отличие от первого раза девушка прекрасно контролировала свои действия. Она не собиралась убивать нападавших, а просто хотела прогнать их. Бойцы из подземных жителей были ужасные, и двое из них, получив легкие раны от ножа, сбежали. Аврора же вытерла рукой, капающую из губы, кровь, туда ей попала Лиза кулаком и улыбнулась. «Дерешься, как львица», — похвалила она. «Такая королева нам и нужна». «Вы оставите Марию в покое?» — спросила Лиза. «Эту девчонку?» «Да, ты победила в бою, поэтому она по праву твоя». «А что будет со мной?» Я все подготовлю и представлю тебя остальным, как нашу новую королеву. Глава 48 восьмая. Авалон. Лизу и Марию снова оставили одних. Аврора ушла куда-то по своим делам. Лиза не представляла, зачем этому дикому племени нужна королева. Похоже, пополнять свои силы королевской кровью они не собирались, Тогда зачем им кто-то посторонний? Могли бы выбрать королеву или короля среди своих? Похоже, Аврора хорошо здесь справляется с обязанностями начальника. Вскоре воительница вернулась в комнату. «Пошли», — скомандовала она. «Я без нее не пойду», — сказала Лиза, указывая на Марию. «Как угодно». А зачем вам нужна королева?» «Чтобы вернуть былую славу. Когда-то у нас был король, тогда мы были всемогущи, но он покинул нас». Мы снова хотим былой славы и нуждаемся в новом короле. Аврора не успела договорить, как откуда-то послышался какой-то шум, похожий на бой барабанов. Услышав его, вампиресса подала знак следовать за ней. Идти пришлось недалеко. В просторном помещении сидело примерно два десятка вампиров. Среди них были взрослые и дети, но выглядели все очень похожи, грязные и оборванные, очень худые. Некоторые были совсем ногими, и можно было пересчитать их ребра. Сидели они по двум сторонам помещения, расположившись вдоль стен, оставив в центре проход, а два вампира по сторонам колотили во что-то, похожее на барабаны. Аврора повела Лизу и Марию по проходу, как бы представляя ее всем собравшимся. На девушек смотрели множество любопытных желтых и красных глаз. Дойдя до противоположной от входа стены, Лиза не смогла сдержать возглас удивления — Она увидела картину, на которой во весь рост стоял Авалон. Она не могла поверить своим глазам. Он был в костюме из другого времени, и волосы у него были длинные, но лицо и глаза были точно его. «Кто это?» — спросила Лиза. «Наш король и повелитель, Авалон», — ответила Аврора. «Но как?» Фраза сорвалась с губ Лизы, но прервалась еще одним вздохом. В дверном проеме стояла точная копия портрета и смотрела на нее. В современной одежде, с короткой стрижкой, но это был тот же самый Авалон. Проследив за взглядом девушки, вампиры увидели его. Несколько секунд царила гробовая тишина, а затем стало происходить что-то неописуемое. Вампиры бросились к Авалону. Они скулили, кричали, плакали, валялись у него в ногах. Целовали руки, что-то ему говорили. А Лиза, остолбенев, смотрела на все это. Вдруг кто-то настойчиво потянул ее за руку. Она увидела в толпе неуместно белое лицо и изысканное черное платье. Ленор тащила Лизу к выходу, а она, в свою очередь, тащила Марию. Один вампир заметил бегство и встал у них на пути. Ленор выбросила вперед руку, словно кидала что-то, и враг повалился, скорчившись от боли. Лиза заметила, что Аврора, сияя от радости, улыбается и что-то рассказывает Авалону. Когда Ленор поравнялась с ним, он скомандовал «Бежем!». Вся компания рванулась бежать еще быстрее. Лиза едва могла тащить за собой Марию, но продолжала сжимать ее руку. Авалон бежал впереди. Он прекрасно ориентировался в тоннелях и коридорах подземелья. Однако беснующаяся толпа не собиралась отпускать пленников. Жители подземелья с воплями гнались за беглецами. Авалун резко остановился, а за ним и Ленор встала, как вкопанная. «Беги прямо, Лиза. Там упрешься в лестницу. Поднимайся как можно выше», — приказал Авалун. «Я пойду с Марией», — сказала Лиза. «Я пообещала ее спасти. Мы ее защитим. Им нужна ты, так что беги», — настаивал Авалун. «И «Я неплохое оружие, так что не бойся за неё, бесстрастно добавила Алинор. «Не бойся. Они тебя не оставят» улыбнулась Лиза Марии. Поверив в друзей, она бросилась бежать в указанном направлении.